Среди всеобщего волнения, боясь ошибиться я сделала третью попытку, и все увидели, что у меня двигается большой палец и кончики остальных. Я без сил упала на подушку, но теперь все знали, что слезы, струившиеся по моему лицу, были слезами счастья. С этой минуты я стала с безумным нетерпением ждать отъезда. С этого крошечного успеха Начнется мое полное выздоровление. Теперь врачам приходилось умерять мой пыл. Морей и Лоран сначала хотели убедиться в том, что я считала чудом. Я пылко благодарила ларана за то, что ему удалось хоть чуточку оживить мою правую ногу. Профессор Паренис, сам осмотревший меня, как только я приехала в клинику, куда он меня назначил, ограничился словами «Будем надеяться, что ваше упрямство...» не привело к потере имевшихся у вас шансов. — Не упрекайте меня, профессор. Я провинилась, на теперь я здесь и полна надежд и воли. — Да, воли вам потребуется много. Успехи будут медленны, а будут и неудачи. Я готова ко всему, даже к страданиям. Ведь если вы снова обретете чувствительность, да, к чему угодно, если будущее передо мной проясняется. Он, видимо, был настроен менее оптимистично, чем я, и мне почти приходилось его убеждать. Но под конец он смягчился. Мне дали комнату с голыми стенами, менее уютную, чем в клинике Нэйи. Она показалась бы мне тюремной камерой, не будь я полна чудесной веры в будущее. Работа, да, то была настоящая работа, началась на следующий же день. Не стану описывать всевозможные упражнения, начиная с водных массажей в специальных бассейнах и кончая механизмами, насильно заставлявшими тренироваться мое бедное тело. Бывали дни, когда я чувствовала, что меня разбили, разорвали на части, и они никогда уже не срастутся. Глядя на других больных, я ободрялась, понимая, что я не одна такая. У всех в глазах горел тот же огонь надежды. Мама часто навещала меня, но не могла оставаться надолго. Однажды, вскоре после ее прихода, ко мне внесли роскошную корзину красных роз. — От кого это? — удивленно спросила я. Она отколола записку и, немного смутившись, ответила. — Отрежи. Он часто мне звонит, представь себе. Пришлось рассказать ему, что тебя привезли сюда. Узнав, что ты потихоньку выздоравливаешь, он начал надеяться. Ему не на что надеяться, мама. Пусть он твердо знает об этом. Она не настаивала. Но на следующей неделе, когда следом за ней ко мне снова внесли цветы, я не смогла удержаться и, улыбаясь, поддразнила ее. — Твой драгоценный режим! Какое трогательное постоянство! — А может, ты согласишься? Он хотел бы только увидеть тебя, порадоваться вместе с тобой. Чтобы ее не огорчать, а главное, чтобы у нее не зародились подозрения об истинной причине моего упорного нежелания его видеть, я согласилась. Если это доставит тебе такую радость, скажи ему, чтобы он зашел. Теперь я была полна снисхождения к режиму. Я вдруг поняла, что если бы не его глупость и злобность, я уже три месяца была бы госпожой Бедарье, и участь моя была бы куда более тяжелой и безнадежной, чем теперь. Режи пришел ко мне в тот день, когда мама не была в Париже, предварительно прислав громадную коробку конфет. Я приняла его, испытывая скорее любопытство, чем враждебность. Как видно, все это время он жил в постоянной тревоге. На его красивом лице пролегло несколько морщин, а на висках заблестели серебряные нити. Он не решался заговорить первым. Сознавая, что он для меня теперь ничего не значит, я все-таки смутилась, вспомнив о странном опьянении, сделавшем нас на миг такими близкими. Я улыбнулась, а он, как будто только этого и ждал, разразился напыщенными фразами. «Дилетто, ты меня простила. Если б ты знала, как терзает меня совесть. Я не сплю по ночам. Готов все время твердить тебе, что я не хотел, не хотел».